Хмель и мед восемь. Прореха заполнялась рассветным сиянием, белая и нежно розовая на темном полотне неба. Лесные травы под ногами пахли росой. Ветер гулял в деревьях. Он был свеж этот ветер и нес утреннюю прохладу. Радслава неловко переступая по хрустящим веточкам, куталась в шерстяной плащ савьон. Воительница шла рядом, придерживая ее за плечо. Кровь, наспех растертая по щекам Радславы, засохла, и теперь ее сумела бы смыть только вода. Косы разлохматились, будто их трепало множество рук. «Осторожнее!» — гулко сказала Савьон. Тропа перегибалась через тяжелые узловатые корни, меж которых вился ручей. И у истока, разбухшего от дождя озерца, возвышался оркий лис окровавленный, усталый, в неподпоясанной рубахе. Он стоял по щиколотку в прозрачной воде и локтем утирал пот с лица. Ветви нависали над ним, и на их острых пальцах млела рассветное марево. «Савьон!» — кивнул орке. В буреломе за его спиной зашевелились выжившие. Мелькнула и желторусая голова Лутова. «Рад, что ты жива!» но в его голосе не слышалось радости, лишь облегчение. Битва отделила их друг от друга. Орки с Гьялом отправились возвращать приданное драконьей невесты. И им это удалось. В озере качался груженный сундуками плод. Но Гунар погиб. Знаю. Орки хрустнул шеей. Он видел, как пал последний из воинов Тойву. Сражался неистово, несмотря на недавнюю рану, и умер достойно что Шикбет?» бед савьон спускалась к ручью осторожно проталкивая родславу вперед кусочек тонкой нательной рубахи выглядывал из под черного плаща мертв ты убила его не я бросила коротко драконья невеста воительница не стала смотреть как удивление затянуло глаза орки только вдавив сапоги в рыхлую землю указала на плод. Это все ее приданное? Не все почти живо отозвался Лутай, выбираясь из-за поваленных деревьев. Выглядел он отвратительно. Опухший, мокрый, синюшный, с грубыми рубцами. Там он кивнул за бурелом, и еще свертки с невестинными нарядами, тканями и соболиными шкурками. И ее праздничный шатер. Походные разбойники сожгли, как и наши палатки. Савьон расправила плечи. И медленно вдохнула. Стало быть вернули. Стало быть. Криво улыбнулся Орки, не сводя взгляда с драконьей невесты. Что же ты сделала с ним, Радслава Вельшевна? Как же ты убила Шикбета? Подушкой задушила? Радслава не ответила, продолжая кутаться в чужой плащ. Но ее пальцы сжали свирель под слоем ткани. Орки лис. Савьон укоризненно покачала головой. «Я же сказала тебе, что Шигбета зарежут. Удушение — не его смерть. А все ли, что ты говоришь, сбывается?» Это был первый раз, когда Гьял обратился к Савьон с топорщиной точно воробей, сидящей на мшистом валуне у небольшого лесного озерца. Воительница и не знала о нем многого, лишь то, что мужчина был молод, кудряв и кроваво-рыж. Что Луты слыл его другом и что старый шрам тек через его горло, заросшее медной щетиной. Помнится, ты говорила, что Скали умрет от болезни! Гьел прищурился. Так нет, утоп в болоте. Лутый потер опухший в брызгах веснушек нос и зарылся сапогом в траву. Пусть боги примут его мятежную душу, ровно произнесла Савьон. Но я сказала, что Скали не доживет до зимы. Ты говори. «Он и не дожил. Но...» «Полно трепаться, гьял!» — Орки махнул рукой, выходя из воды. Раздался мелодичный плеск. «Не заставляя сожалеть о том, что человек, оставивший тебе этот шрам, так и не вырвал связки из твоего горла!» Занимался рассвет. Следовало торопиться. Может, в глубине леса еще оставались ватажники, которых Шикбет ранее послал на охоту или на разбой. Сейчас для отряда не было ничего страшнее таких встреч. Время утекало сквозь пальцы, будто песок. Выжившие вернулись к месту гибели каравана. Утренняя дымка ползла над телами, клубилась над вывернутой землей и лизала обугленные следы, оставшиеся после пожаров. Жадные вороны клевали добычу. С битвы прошло больше дня, а чей-то верный конь до сих пор бродил здесь, неприкаянный, и трогал бархатным носом ледяную руку хозяина. Лута и Гьял старались поставить на колеса самую уцелевшую стелек телег для приданого. Урки и Савьон складывали погребальный костер. Полагалось почтить всех павших черногородских воинов, но на это бы ушло непростительно много времени и сил. Из-за прошедших дождей ветки намокли, а земля разбухла. Пламя и вороны изуродовали многие лица — Было решено разжечь всего один костер для предводителя. Когда горизонт стал светел и туман сис, Тойву перенесли на ложе из самого сухого хвороста, который только удалось найти. Лутый отыскал на месте побоища Крисала, некогда принадлежавшее его друзьям, и поджег кусок чужой рубахи, обернутый вокруг тяжелого сука. Факел заполыхал, но под Тойву огонь расходился неохотно. Пламя, едва расцветшее на влажных ветках, задувалось ветром. А потом повалил дым, рассеянный, стелющийся, горький. Он засочился сквозь ветви, будто кровь между пальцами, зажимающими смертельную рану. Воздух над той задрожал от жара, и в хворости залили первые огненные языки. Так лежал их предводитель на погребальном костре, статный Могучий, мертвый, С рыжими волосами, почти нежно распутанными совьон, и застывшими ладонями, которые Орки скрестил ему на груди. Тойву сжимал топор, и в лезвие отражалось мерцание поднимающегося пламени. Ветер нес дым в сторону леса. Страшно слезились глаза. Рацлава, стоя у погребального костра вместе с остатками отряда, закрывала лицо плащом. Ей не хотелось плакать, но дым был таким горьким, вороны такими шумными, и нагретый воздух лизал тонкую кожу. Предводитель каравана вез ее на погибель. Он приказал сломать ее свирель. Зачем Радславе скорбеть? Она куталась в шерсть и, покашливая от дыма, прижималась плечом к совьен. Хуже всего приходилось орке-лису. Он закусывал костяшку пальца, чтобы ни один лишний звук не вырвался из его горла, и от напряжения на его шее выступали жилы. А соловевшими глазами Орки смотрел, как взметался костер, захватывался по гитоеву, облизывал бедра, перебирался на волосы. Пламя затрещало сильнее и тошнотворно запахло паленой плотью. Ветер подхватил тлеющие кусочки ткани и взбил хлопья золы. Пусть спит его друг, и пусть спят его воины. Здесь, в дремучих лесах, на напоенной кровью поляне, где тянет болотом и югом. Пусть бури разметут то, что останется от Тойву, и пусть на следующую весну из него вырастет трава. Тойву теперь отомщен, Шикбет и его разбойники убиты. Орке лишь нужно закончить этот поход и рассказать вдове друга, как тот пал. И сыну. Обязательно рассказать их сыну, каков был его отец. Лутый стоял рядом с орки-лисом, расставив ноги, отведя руки за пояс, опустив голову. Но помимо того, что скорбел, он еще и пристально наблюдал за наставником. Вдруг он покачнется, и ему понадобится опора. Но орки был крепок. Не падал, не кричал, не выл. Лишь царапал зубами кулак, и влажно глядел то на погребальный костер, то на отряд вокруг. Что ему нахохлившийся гял, что Тайоха, опирающаяся на прочную палку. Лицо Савьон, в растекшейся боевой раскраски в грязи и саже, будто вытесал камнерез. До того оно было застывшее и горестное. Расплетенные черные волосы стелились по ветру, словно траурное покрывало. «Что же ты не плачешь по нему?» Думал Орки, что же ты не льешь слез? то его бы огорчился, узнав об этом. Огонь выел грудь предводителя, поглотил его руки. Дым плескался в потоках воздуха, и над костром кружили черные птицы. Стоял страшный треск и витал удушающий запах. Горы вдали выглядели сизыми и стеклянными, солнце матовым. Когда оно поднялось над горизонтом слишком высоко, а пламя прорвалось сквозь то его танцующим гребнем, орки сделал шаг назад и махнул рукой. «Собирайтесь», — сказал он глухо, — «пора в дорогу». И они продолжали свой путь. С одной повозкой и на тех конях, что не сбежали в леса. Поход завершался, и от этого у Лутова холодело в груди. Они так долго ехали, так долго, а теперь на душе было тоскливо и пусто. В последнее время отряд почти не останавливался на привалы и почти не жёг огней. Воины спали на земле, завернувшись в плащи, и стреляли дичь, которую готовили на едином для всех костерке. Шли дни, и под копытами коней хрустели облетевшие листья цвета осеннего золота, смешанные с еще зелеными. Ровное плато сменялось южным змеиным сгорьем, царством Сармата-дракона. Леса становились реже и постепенно наливались медом и медью. Попадались обугленные вековечные сосны и поляны, выжженные дотла. Некоторые из них до сих пор были черны, а некоторые уже зарастали травой. Отряд, следуя указаниям черногородского князя, осторожно объезжал встречные деревушки. Маленькие, уютные, с узорчатыми ставнями и деревянными крылатыми змеями, вырезанными на крышах. Лотый разглядел это, однажды отправившись на разведку. Похоже, так жители старались снискать благоволение сармата. Над головой чирикали птицы, а в кустах возилось мелкое юркое зверье. Лотый поскреб щёку, скрытую новой грубой повязкой, которая мало чем отличалась от прежней. Он прямо сидел в седле. Телесные раны заживали, а о других думать не хотелось. Затягивались глубокие порезы и рытвины, исчезали ожоги, и боль вытекала из костей и мышц. Даже Тайоха, не слезавшая со спины своей верной мохнатой лошадки, почти наступала на покалеченную ногу. Нос Оркелиса перестал кровить, даром что навечно остался искривленным. Тяжеловато приходилось лишь драконьей невесте. Теперь повозкой управлял Гьял, и в ней везли приданное. Савьон взяла Радславу к себе в седло, но та, похоже, совсем не привыкла ездить верхом, и оттого была усталой и серой. Сейчас она носила свои самые простые дорожные платья с полосами вышивки на груди и животе и заплетала две самые простые косицы, которые быстро лохматились на теплом ветру. Какую же невесту мы отдадим сармату! размышлял Лутый, пожевывая Былинку. Измученную, с бедрами стертыми до крови. Хорош подарок. Лутый ударил пятками в лошадиные бока. Конь, фыркая, погорцевал на хрустящей листве. Батенька, вели посмотреть дорогу. Впереди вырастал неожиданно густой сосняк. Следовало проверить, пройдет ли там повозка. Но! отозвался оркилис, лис, натягивая поводья. «Ступай!» И Луты метнулся в деревья. Здесь так чудесно пахло смолой и свежестью, мягкой травой и сладкими ягодами. Иголки путались в изжелто-русых волосах, но не кололи. Выселись сосны, красивые, стройные, исполинские, словно из детских сказок. Луты ехал между ними, выискивая дорогу пошире. И вскоре он почувствовал, что та начала меняться. Одна тропа убегала вправо и, перетекая через медовые кусты, плавно клонилась вниз. Вторая вела к обрыву. Здесь, над далекой низиной, нависал огромный пласт земли и камня. Лутый осторожно поехал прямо и затаил дыхание у самой пропасти. Вид очаровывал. Внизу — зеленая долина и гребни вихрастых деревьев. Широкие реки, голубые и ветвистые, будто жилы. Они текли от гор, огибавших долину с противоположного края. И солнце бросало на всё желтые и красные блики, слепя лутому глаз. У хребта одна из гор держалась обособленно. У ее подножия реки сливались в единый исполинский поток. Свет окрашивал её вершину в осеннее золото, а вокруг порхали крохотные точки — птицы, собиравшиеся в неуёмные стаи. Матерь гора. Лутый задохнулся и обхватил пальцами горло, будто желал сорвать невидимые путы. Им понадобилось еще несколько дней, чтобы спуститься на равнину и приблизиться к рекам подле Матерь горы. Здесь отряд остановился на последний в этом походе ночлег. Воины наконец-то разложили невестен шатер из малахитового шелка и развели жаркий оранжевый костер. У логова сармата-змея не нужно было бояться ни воров, ни разбойников. Только самого дракона. Весь отряд долго сидел у огня. Дольше, чем обычно. И ночь успела разойтись. Ах, ну что это была за ночь? Вроде та же густота чернильного неба и тоже пение цикад. Те же запахи дымка, отцветающих трав и жареного мяса. Но ощущалось иначе. Радслава сидела рядом с воинами и играла на свиреле. До смешного незатейливо, но ее музыка отзывалась где-то под кожей. Она напоминала им о доме, о деревенских песнях и плясках у костра, о пшенице и яблоках, о матушкиных колыбельных и поцелуях в волосы, пахнущих ушедшим летом. «Зачем ты делаешь это?» — думал и запрокинув голову. Ему страшно хотелось запомнить и это небо, и эти звезды, и эти отблески лагерного пламени. Я-то пойду с тобой в недра Матерь Горы, а этим людям нужно суметь жить дальше. Зачем ты рвешь им сердца своей простой мелодии так, как не смогла бы измучить самой искусной трелью? «Ах, сарматова невеста! Перестань! Даже совьон!» Спокойная, каменная, совьен, не уронившая ни слезы, когда хоронили Тойву, плачет, слушая тебя. По щекам воительницы текла вода, которую она небрежно смахивала ладонью, но лицо оставалось по-прежнему невозмутимым. Тайоха рядом с ней покачивалась и будто бы норовила заскулить от боли, хотя едва ли ее беспокоила нога. Оркий лис бросал в костер пожелтевшие травинки и не мигая, смотрел, как они съеживались в огне. В подрагивающем воздухе летала машкара. Сыграй своему жениху так же, хрипловато сказал он и кивнул куда-то в сторону за потерянного гьяла, не отводя взгляда от пламени. И может быть он тебя отпустит. Не отпустит, ответила Рацлава, отняв губы от свирели. Неспешно поправила расшитую по подолу юбку, подоткнутую под колени. Завтра у нее будет другое платье, самое дорогое, самое нежное. Стоило ее песнь развеяться, как Орки поднялся на ноги и, отряхнув ладони от травы, похлопал Лутова по плечу. «Пойдем-ка поговорим». Они говорили вдали от всех. Костер рассеянно дымил в ночи. Лутый сидел на сухом пне, постукивая носком сапога по шляпкам грибов, рассыпанных по земле. Орки ходил перед ним, взад-вперед, будто рыскающий зверь. «Отдадим девушку!» — голос его звучал сиплый и непривычно тревожно. «Направимся в бычью пать, к Молгожате Марильевне, сестре нашего князя! Хотя какая она нынче Марильевна, когда замужем за хозяином бычьей пади? Говорят, муж у нее по струнке ходит. Князь сказал, молгожата даст нам приют и пищу на обратный путь. Сейчас, думаю, даже охрану. Нас ведь так мало. Знаю, батенька, сонно сказал Лутый, вновь смотря на крошки звезд. Какие же они были сегодня яркие и красивые. Из ее владений я напишу в Черногород письмо. Орки резко остановился изговорил серьезнее прежнего обо всем, что случилось. Пиши, Батенька, мягко согласился Лута, слушая в полухо. Все равно он тогда уже будет очередной вещью отданной дракону. Ходили сплетни, что Сармат не слишком нуждался в присланных слугах. Похоже, у него было довольно своих, и все рабы, отправленные ему вместе с невестами, являлись лишь символами трепета и глубокого уважения. А еще это считалось одной из самых страшных казней, какую только придумали в Княжьих горах. Луты так и скажет Сармату, мол, черногородцы осудили его и обрекли на заточение в Матерь-горе. Если, конечно, Сармат действительно бывает человеком, и Луты увидит его за остаток этого года, коли рабы не слишком нужны дракону, зачем ему вообще встречаться с ними? «Послушай». Корки опустился на корточки перед Лутым и не сильно, с отеческой любовью, потрепал его за ухо. «Я могу написать, что ты погиб или потерялся в битве. Тебе не обязательно отправляться к Сармату. Уедешь, куда душа пожелает. Ты найдешь себе другого князя или господина, невесту и новых лихих друзей. Если захочешь, вернешься в Черногород спустя время. Никто не обвинит» если скажешь, что разбойники сильно ранили тебя, а мы решили, что ты мертв, и оставили твое тело в лесу». Лотай смотрел в напряженное, почти умоляющее лицо Оркилиса, до чего ему, наверное, было тяжело. Его друг пал, его люди пали, а успех всего похода оказался под угрозой. Но Лота или не знал, что орки относился к нему как к сыну, и его смерть пережил бы еще тяжелее, чем гибель той его. До чего же было непривычно видеть его таким, оркилис, хитрый, и сдержанный, сидел перед ним, и глаза его светились лихорадочной надеждой, а рука цеплялась за его руку. Как же было бы славно уехать! И жить, жить, жить, юлить и восхищать, разгадывать тайны мира и встречать удивительных людей! Видеть великие города и крохотные села, Переплывать моря и переходить степи, Спать в горах и на скамьях дружинных домов. Сделать так, чтобы рабский ошейник, Сейчас завернутый в одно из расшитых полотен В повозке с приданым, Никогда не стиснул его шею. Но лото или не ловок, Лутый или не находчив? Он будет плясать перед княжнами И любить жизнь до седых волос. И что потом? Кто, если не он, расскажет людям о драконе? Долго ли еще сармату-змею сидеть в своей горе? Батенька!» Лутый подался вперед и грустно улыбнулся. «Неси-ка ты мне тот латунный ошейник, что лежит в нашей повозке, и помоги мне его застегнуть. Да так, чтобы его смог снять лишь умелый кузнец, а ключ выброси в реку». Оркелис отшатнулся, будто его ударили. Несколько мгновений пусто и испуганно смотрел, будто не верил, а потом лицо его исказилось. «Сосунок!» — шикнул он. «Дурья твоя голова! Что же ты делаешь? Зачем себя хоронишь?» «Батенька!» — миролюбиво, но вместе с тем и строго сказал Лутый. «Не нужно!» «Не нужно!» — орки взвился на ноги. «Чего тебе, дурню, не нужно? Жизни! Свободы!» От отчаяния и закипевшего в груди гнева он сплюнул и, ударив ногой земь, взбил комочки почвы. Стеснул руки в кулаках так, что на коже остались следы от ногтей. «Думая, что лучше других, умнее, и изворотливее, не поможет тебе ничего, мальчишка, ничто тебя не спасёт». «Дракон зазря пожжет тебя, как и сотни людей до!» «Пожжет? Значит, так мне на роду написано!» Пожал плечами Луты, не вставая с пня. «Второй раз умирать не придется!» Орки лис посмотрел на него диким взглядом. «Недоумок ты!» — рыкнул он. «Еще молоко на губах не обсохло, а все туда же!» Лут и чувствовал, что орки... Даром, что смолчал при Черногородском князе. С трудом отпустит его в Матерь-гору. Это ведь он когда-то нашел его, сироту с выхлестанным глазом, который только и умел что воровать, обманывать и бродить по горным деревням. Но да что о прошлом? «Батенька», — тихо протянул Лутой, «не сердись на меня. Пусть отсохнет мой язык, если солгу сейчас. Но я люблю тебя». Я благодарен тебе за все, что ты сделал. Орки попеси, и затряс головой. Никому ты не благодарен. Он сглотнул ком в горле и выпустил воздух через ноздри. И ничего ты не понимаешь, мальчик. Ничего. Лутай наконец поднялся с места и, не слушая больше никаких слов, обхватил орки жилистыми руками, а потом захлопал ладонью. По его подрагивающей от рыданий спине. Пальцы Савьон расплетали ее негустые волосы. Ветер лизал стены шелкового шатра, говорили, будто бы он был «малахитовым» в цвет минерала, которого много в чертогах ее жениха. Я была бы рада помочь тебе бежать пивунья камня. Сухо произнесла Савьон, вынимая из ее кос узкие ленты. Но не могу. Родслава, сидевшая на маленьком сундучке, даже не вздохнула. Я знаю, куда ей бежать одинокой и слепой, и поэтому завтра меня отдадут Сармату. Отдадут. В ее волосах шелестел резной гребень, пахнущий Черногородским лесом. Ой, Черногород! Северные фьорды и студеная вода, старая мельница, на которую ее привозил Ингар, и отары тонкорунных овец. Савьон неспешно перебирала пряди Радславы, будто струны на домре. Снаружи текла ночь, и шелково шептали травы. С тех пор, как убили Хавтору, некому стало помогать драконьей невесте с одеждой. Радслава, расправляя лоскутки на ладонях, спросила. «Ты соберешь меня утром?» «Соберу», — коротко отозвалась Савьон, не выпуская ее волос. И хотя воительница ничем не выдавала себя, Радслава понимала, что ее грызла тоска. «Зря ты привязалась ко мне». Савьон выдохнула, отнимая пальцы от ее головы. Затем растянула свой пояс и села рядом с сундучком, скрестив разутые ноги. Взглянула на драконью невесту. До чего же та была белая, податливая и спокойная, будто ничто ее не трогало. Радслава боялась, но этот страх затаился где-то в ее мягком теле. Свернулся за молочными глазами. Лучше бы ты пыталась бежать. Лучше бы дерзила, рыдала и царапалась. «Зря», — согласилась Савьон. «Странно, защищать тебя, а потом отдавать дракону». Радслава тихонечко закачалась на сундуке. Вправо, влево, влево, вправо. Будто связка бус. Она словно впадала в дурманный сон. «В Матерь горе нет ни гроз» ни запахов земли и ягод. Мне будет не из чего ткать. Пожалуйста, расскажи мне что-нибудь, и я спреду песню хотя бы из воспоминаний». Савьон откинулась назад и оперлась о локти, принявшись рассматривать узоры на ткани шатра. «И о чем ты хочешь услышать?» «О тебе», — отозвалась Радслава, прикрыв глаза. «О том, кто ты и откуда. Прошу, Савьон». «Завтра не станет никого, перед кем я бы смогла развенчать твои тайны». Савьон, тряхнув головой, задумчиво обвела пальцами контур рта. Тот был разбит и зажил лишь недавно. «Ну что же, спрашивай, драконья невеста, сколько тебе лет?» Воительница ответила, что тридцать четыре, и Родслава, перестав раскачиваться, пусто глянула в ее сторону. «Это немного». — заметила она. — И мне говорили, что ты красива, хотя и чересчур крепка. Почему ты не выйдешь замуж? Неужели не нашлось человека, который бы любил тебя настолько, что разрешил бы носить боевой щит? Та хмыкнула и невесело улыбнулась, сев прямо. Радслава почувствовала усмешку в ее грудном голосе. — Может, и нашлось бы. Раз ты хочешь историю, так слушай, драконья невеста жила на севере Вельха и звали её Кириик Хайре. Она была старшей из двенадцати ведьм одного древнего клана. Княжьи горы не знали никого сильнее ее. Наша судьба не хуже дорог. В какой-то миг ты стоишь на перепутье, но, выбрав тропу, должен пройти ее до конца. Кириик Хайре предсказала мне, что если я выйду замуж, то не пройдет и года, как стану вдовой». И что родится у меня сын, и будет он чёрен, будто ворон, и тонок, словно хлыст. Он станет великим чародеем, самым могущественным из всех, и ему не исполнится и двадцати, когда он превзойдет Кейри и Хайре. Он принесет миру столько горя, сколько не сумел принести Сармат-дракон и его каменный брат. Матери выплачут глаза по своим детям, погибшим в бесчисленных битвах». А крепости лопнут и зарастут мухом. Зимы в княжьих горах станут долгими и лютыми, и в нашей деревне придут опустошение и голод. Савьон поднялась на ноги с различимым шорохом, и ее распущенные волосы мазнули Радславу по коленям. Зябка пошевелив босыми пальцами, она подошла к выходу из шатра, отдернула полог и глотнула теплый ночной воздух. Радслава перебросила через плечо часть волос. И начала рассеянно на плести косу. А та ведьма хотела, чтобы ты вышла замуж? Нет, просто сказала Савьон и обернулась. Она хотела, чтобы я осталась с ней. Тогда она могла солгать. Могла, воительница равнодушно качнула плечом, словно думала об этом уже много лет. Но с судьбой не стоит играть, драконья невеста, особенно если замешано так много чужих жизней. Радславе показалось, что под ступнями Савьон, возвращавшийся к ее сундучку, хрустели мерзлые травы, что в шатре пахло колдовскими снадобьями, металлом и горящей степью. Савьон вновь села рядом и продолжила рассказ. Она говорила и говорила о девушке, выросшей из младенца, которого Вельха нашла в заснеженном лесу, о северных скалах и чащах, говорила об оберегах, и заклятой крови, о русалках и оборотнях. И о том, как та девушка, длинноволосая, широкоплечая, ушла из родной хижины, чтобы взять в руки меч и щит, и больше не вернулась. Голос ранил и убаюкивал. Рацлава сползла с сундучка, едва не зацепившись за него тонким ночным платьем, и спустя время беспокойно заснула на плече Савьон. Воительница долго смотрела на нее совершенно беззащитную во сне. Глядела, как лежала костяная свирель на ее мерно вздымающейся груди. «Ты ведь тоже когда-то предала того, кто учил тебя, самозванная пивунья камня!» Совьян долго сидела так, почти не двигаясь, чтобы не потревожить заснувшую драконью невесту. Тело затекло, но воительница не обратила на него внимания. Она сидела и сидела, вслушиваясь в стрека цикад, шелест трав и посапывание родславы, и не засыпала до самого турмалинового розового рассвета.